Деликатно снисходя к гостю, имевшему несчастье родиться иностранцем, мистер Потснэп представил ему свою супругу как мадам Потснэп, а дочь как мадмуазель Потснэп. Из гостей в это время приехали одни только Венеринги, и поэтому он прибавил снисходительно-поясняющим тоном Мсье Венеринг», и только после этого уже перешел исключительно на английский язык. Как вам нравится Лондон? Лондон, Лондрес, Лондон. О, я в восторге от Лондона. О, не находите ли вы, что он очень велика, да, да, очень велик. И не правда ли, очень богат? Бога. Бог... понимаете? Да, да, конечно, бог. God. А как вам нравится, сэр, те черты нашей британской конституции, которые поражают ваше внимание на улицах мировой столицы Лондона. Конституции, сэр. О, -о, -о, -о я его знает. Я спрашивал вас, не заметили ли вы на наших улицах, как говорят у вас, каких-либо признаков? Но что такое признаки? Знаки, знаки, указания, понимаете ли? Видимые следы. Ах, так следы лошади! Мы произносим лошадь. Ага. У нас в Англии, в Англитере, в Англии, ага. мы произносим «эль» и говорим лошадь. О, Одни о. только низшие классы произносят неправильно. О -о -о. Пардон, я всегда ошибаюсь. <laughs> Наш язык очень сложен. У нас... Богатый язык. Он очень труден для иностранцев. Я не настаиваю на своем вопросе. Он относится к нашей конституции, сэр. Конституция нам дана самим проведением. Ни одна страна не пользуется таким покровительством свыше, как Англия. А, а как же другие страны? Мы не говорим «други», мы говорим другие Буква «е» у нас произносится, знаете ли, в отличие от вас. И не стран, а страны. А, а, другие, а другие страны? Как же они? Они устраиваются, как могут. Должен вам заметить, к величайшему моему прискорбию. Провидение поступило довольно пристрастно. Да, да. Ведь расстояние между нашими странами совсем не так велико. Без сомнения. Ну что делать? Такова а? судьба страны. Этот остров Благословен свыше, сэр. Он составляет исключение среди других стран, как, например... <с terr> ну, мало ли, какие есть страны. Если бы тут присутствовали одни англичане, тогда бы... Привычным жестом правой руки он отбросил в небытие всю остальную Европу, а за нею и всю Азию, Африку и Америку.